Глава 26. Вечер наступил так неожиданно, что застал их врасплох. Разумеется, выковать меч всего за один день Вадиму не удалось. Да он не стремился сделать это, потому что знал, как только оружие будет готово, Киру придется отвезти домой. Чародей надеялся, что сможет провести еще несколько счастливых дней и ночей рядом с ней. Вот только мечтам его не суждено было сбыться. На ночь молодые люди решили вернуться в особняк. Кира, вдохновленная прошедшим днем, пребывала в приподнятом настроении, она без умолку болтала, то и дело прикасалась к Вадиму, с затаенным удовольствием наблюдая, как его тело реагирует на это. Как только они спустились на кухню, чтобы приготовить себе что-нибудь на ужин, раздался громкий стук во входную дверь. Кира и Вадим одновременно вздрогнули и переглянулись. Казалось, каким-то неведомым образом они оба поняли, что приход нежданных гостей готовит им неприятности. Поколебавшись, мужчина пошел отворять. Кира же увязалась следом. На пороге стояли две весьма рассерженные женщины. И как только дверь распахнулась, Они влетели в дом. «Все-таки ты здесь, неблагодарная! Мы с матерью ночей не спим, а она развлекается со взрослым мужиком! Как ты вообще докатилась до этого!» Заорала одна из них. «Бабушка? Мама?» Девушка растерянно уставилась на вошедших, узнав в них своих родственниц. «А ну, собирайся! Быстро поехали домой! Пока еще не все соседи знают, как ты нас опозорила!» Громовым голосом заявила вторая гостья. Кира нырнула за спину Вадима и, высунув голову из-за его плеча, ответила. «Никуда я не поеду. Чем это я вас опозорила? Мне двадцать три через месяц будет. Почему мне нельзя встречаться с мужчиной? И Вадим приличный человек, профессор, между прочим». Но родственницы были неумолимы. Они наседали, требуя немедленно отправляться с ними. Незваные гости грозились вызвать милицию, обещали упрятать Вадима в тюрьму за то, что он посмел посягнуть на честь девушки из приличной семьи. Женщины кричали и отчаянно жестикулировали, что выдавало высшую степень волнения, ведь обычно и бабка, и мать были сдержаны и соблюдали приличие, несмотря ни на что. Эта лавина эмоций напугала и расстроила Киру, Она понимала, что заставила поволноваться родных своим внезапным исчезновением. Но, глядя сейчас на родственниц, все яснее осознавала. Они переживают вовсе не из-за ее благополучия. Нет, их волновало мнение окружающих, беспокоили сплетни и пересуды, связанные с поступком девушки. Чародей смотрел на весь этот балаган с удивительным спокойствием. Он скрестил руки на груди и, слегка приподняв вверх брови, наблюдал за взбешенными женщинами. Казалось, его нисколько не волновали их нападки и угрозы, но, наконец, и ему это надоело. «Тихо — Тихо! — скомандовал Вадим ледяным голосом. В ту же секунду женщины замерли на месте и захлопнули рты, с удивлением глядя на хозяина дома. Они не привыкли подчиняться кому бы то ни было. Именно поэтому каждая из них в свое время рассталась с мужем. Грозный нрав и желание все контролировать не позволяли им идти на поступки. Потому-то Кира искренне удивилась, что Вадим смог утихомерить их одним словом. — Вы правы, Кире нужно поехать домой, — сказал он, и голос его дрогнул. — Что? Девушка подскочила на месте. «Нет, только не сейчас!» Колдун глубоко вздохнул. Он не хотел расставаться с ней, но выбора не было. К чему продлевать свои мучения, делая вид, что все в порядке, и их отношение ждет продолжение Этого не будет. Ведь он совершенно не нужен такой девушке, как Кира. Да, сейчас она хочет остаться. Но надолго ли? Он следил за ее жизнью почти год и прекрасно знал, что его любимая мечтает о карьере юриста, любит быть в центре внимания, обожает комфорт и удобства, А разве мог он предложить ей все это? Чародей видел лишь один способ заполучить девушку — приворожить ее. Но одно обстоятельство мешало это сделать. Ведь сейчас неизвестно, чем закончится его битва с нечистью. Скорее всего, он не переживет ее, поэтому задерживать возле себя Киру было попросту нечестно. При мысли о предстоящем сражении вадим передернулся, ведь на самом деле он даже не рассчитывал на победу. Кузнец он был неплохой, но воин довольно посредственный, и это еще мягко сказано: На самом деле воевать ему еще не приходилось. Разве что привыкшие махать тяжелым молотом руки некоторое время смогут удерживать меч и наносить удары, но на большее и рассчитывать не приходилось. «Идите на кухню. Мы поговорим с Кирой, и она поедет с вами», — обратился Вадим к ее родственницам. Те вновь без лишних вопросов подчинились и послушно пошли в указанном направлении, чем вызвали повторное изумление девушки. Но сейчас ей некогда было размышлять над нетипичным для матери и бабки поведением. Гораздо больше ее волновало желание чародея избавиться от нее. «Нет, Вадим!» Девушка возмущенно топнула ногой. «Ты не можешь отправить меня домой сейчас, когда тебе предстоит такое! Я не поеду!» «Милая моя, любимая моя девочка, прошу тебя, умоляю!» «Я не могу рисковать твоей жизнью. Моя родня тоже переедет отсюда к моменту ритуала», — заговорил мужчина, прижимая ее к себе. «Но...» — Кира подняла на него растерянное лицо. «Пожалуйста, послушай меня. Ты же не хочешь, чтобы от волнения за твою безопасность я проиграл? Ведь мне придется все время думать о том, что ты находишься в усадьбе и можешь пострадать. Отправляйся домой». Это лучшее, что ты можешь сделать. Этим ты поможешь мне победить. Девушка заплакала. Она не хотела уходить и оставлять своего рыжеволосого колдуна одного, но и предъявить убедительные аргументы, почему должна остаться. Она тоже не могла, ведь и на самом деле от нее мало толку в войне с бесами. Кира еще раз попробовала уговорить его. Она плакала и умоляла не отсылать ее домой но мужчина был непреклонен. «Я не прощу себя, если ты пострадаешь. А за меня не беспокойся. Бесам меня не достать, они мне не страшны», — продолжал убеждать чародей. Отчасти он не врал. Когда Вадим отказался от ритуала и не продал свою душу нечистой силе, он уберег ее от порабощения, так что теперь бесы не имели над ним власти. Убить его тело демоном было под силу, но душа его никогда не попадет к ним в рабство, они совершенно бессильны завладеть ею. Кира умом понимала, что нужно уехать, но только все равно не могла с этим согласиться. Она чувствовала желание быть рядом с ним. Именно в эту секунду девушка поняла, что любит Вадима. И это осознание было настолько потрясающим, что она замерла как вкопанная не в силах признаться мужчине в своих чувствах он называл ее любимой сейчас и накануне ночью но можно ли это считать признанием да и время ли сейчас думать о чувствах, когда на кону жизни молодого колдуна Ты сообщишь мне когда все закончится дрожащим голосом спросила она «Обязательно! Ты первая узнаешь!» — кивнул Вадим. «А пока поезжай. Так будет лучше для всех!» Девушка со вздохом кивнула. Она повернулась, чтобы пройти на кухню к своим родственницам, но внезапно остановилась. «Может быть, начала была она?» «Нет, Кира, нет!» — покачал головой колдун. И ей пришлось смириться. Решив, что поговорить с ним позже, в более спокойной обстановке, она согласилась отправиться домой и подождать исхода битвы. Девушка позвала мать и бабушку, и все вместе они направились к машине, на которой приехали ее родственницы. Женщины уже пришли в себя и вновь изображали невозмутимых и приличных до костей дам. Они расположились в автомобиле, мать на водительском сидении, а бабка рядом. Они не делали попыток торопить Киру великодушно разрешая той попрощаться с Вадимом. Они знали, что дома ее ждет нелегкий разговор, в ходе которого придется вновь напомнить оступившейся девчонке правила хорошего поведения и, если нужно, усилить контроль. О том, чтобы продолжить отношения с мужчиной значительно старше, да еще с такой вызывающей внешностью и сомнительной репутацией, Не могло быть и речи. Это Кире предстоит усвоить твердо, уж они постараются. Девушка же сейчас думала совсем о другом. Она, совершенно забыв о приличиях и о том, что за ними наблюдают ее мать и бабка, повисла на шею у Вадима и горестно всхлипывала, не желая оставлять его одного перед предстоящей битвой. А тот прижимал ее к себе и старался успокоить. Обычные способы никак не помогали. Девушка кивала, но слезы продолжали литься у нее из глаз, вызывая ответную реакцию мужчины, которому все сложнее становилось держать себя в руках, и тогда он воспользовался колдовством. Вадим приподнял ее лицо за подбородок, заставляя смотреть прямо в его глаза. Еще секунду назад к они резко сменили свой цвет на золотой, и засветились в сгущающейся темноте. Девушка замерла. В голове у нее вдруг стало пусто, как будто все воспоминания разом вылетели оттуда, оставив лишь звенящую пустоту. Чародей склонился прямо к уху Киры и прошептал. «Забудь все, что пугает тебя. Ничего этого нет». Спокойствие, обволакивающее и почти осязаемое, как густой туман окутала девушку ей показалось что ее оставили все силы а энергии хватит только лишь на то чтобы дойти до машины она отпустила шею мужчины и кивнув ему на прощание побрела к открытой дверце автомобиля девушка очнулась лишь сидя на заднем сидении а стоял рядом с машиной и печальным взглядом смотрел на нее прощай кира почти шепотом сказал он. «Ты любишь меня, Вадим?» — задала она вопрос неожиданно даже для самой себя. Сказала и замерла. Даже сердце пропустило удар. А вдруг он ответит «нет»? «Люблю», не колебаясь ни одной секунды, ответил Вадим. Мужчина захлопнул дверь и отошел, позволяя автомобилю тронуться с места. Он стоял и смотрел, как его любимая навсегда покидает это место. Задавать встречный вопрос он не решился, слишком уж страшно услышать ответ. Пусть лучше небольшая надежда теплится в сердце, она будет греть его в самые последние минуты, когда душа превратится в мотылька и навсегда покинет тело.